108. Март 1. Мы не будем задумываться над тягостью нашей судьбы. Горькие думы и плоды дают горькие. Надо пройти через то, что преподносит нам жизнь, бо в жизни нашей есть нечто, чего мы не можем изменить, нечто вне нашего контроля. Это нечто непреодолимое внешнее, назовем железными цепями кармы. Вот об их непреодолимости, и не будем горевать ввиду полной нецелесообразности этого. Пока не пришел срок и не пробил час, никакие наши усилия изменить нечто раньше срока не дадут тех результатов, которые должны принести сроки. Этому надо уявить смирение духа. Нет ничего, чего бы не могла преодолеть воля человека. Это не относится к воле влады кармы. Хотя ее можно преодолеть, но лишь только посильно или лишь только смирением. Нести свой крест, смирив восстающие оболочки, может лишь Дух высокий. Это высшее смирение себя, когда усмирено и подчинено низшее начало в себе, и есть победа над кармой. Не вовне нечто преодолевается, но внутри, но в самом себе. И формулы этого преодоления будет. Владыка в руки твои, предают Дух мой, да будет воля твоя. Итак, победы бывают двоякие, пассивные и активные. Конечно, пассивная победа требует не меньшей активности и напряжения, и борьбы, но внешне она незаметна, внешне человек пассивен. В смирении духа достигаются великие победы. Смирение не есть сагбенное и непротивление, и слезливое уныние и безволие, но именно напряжение всех сил духа, защищающего твердыню свою от натиска внешних энергий. Так смирение спасителя было знаком величайшей победы. Царственную мощь смирения надо понять, ибо адаман сердца, смирившего самость, сияет всеми огнями.